Пучельников слушает. Начальник смены Гвоздецкий, Евгений Константинович. Стоп. Почему тихо? Почему молчит цех? Цех стоит. стоит. Что? С -с -с сколько? 6 минут. Вырубился. Не можем запустить. Где-то прорыв, автоматика не срабатывает. Мы же такого сообщили? Да, вот только что диспетчер по рации сообщил. Слышимость плохая, фурга. Маштаков приказал пускать, пускать, пускать. Чёрт бы побрал с этой охотой. Гвоздецкий, вы там без паники, на вас люди смотрят. Ищите прорыв. Еду. Да. Что случилось, Женя? Ты едешь? Еду. На завод? Что на завод? там? Цех стоит. Как чувствовала, последнее время, как перед грозой, лишь бы никто не пострадал, лишь бы никто не пострадал. Внимание! Гвоздецкий, Страдымов, Тулин. Вся смена. Начинаю поиск прорыва методом рассечки. Слушайте внимательно. Со счета рассекают цех пополам. Головная часть. порядке Внимание! Рассекаю хвостовую часть. Четвертушка цела. Внимание. Рассекаю. Еще. Еще. Евгений Константинович, есть. Нашли. Номер аппарата, быстро. 258. Отсекай 258. -й. Есть отечка. Внимание. Включаю разгонные насосы. Есть разгон. Идут, хорошо идут насосы. Звук слышите? Слышу. Все, отключаю связь. Здрасьте, Валерий сегодня вы. Цех запущен. Суммарно простой, 54 минуты. Угу. Положите, может, такого в обком в Москву? Готовьтесь к встрече. Начальник главка из Москвы утренним рейсом. Андрей Николаевич Петров, собственной персоной. Уже? Да, круто. Сам министр взял на карандаш, так что держитесь. И еще, звонили из энергосистемы. Из-за сброса мощности чуть не разнесло генераторы на ТЭФ. ГЭС тоже прилично тряхануло, пришлось открывать аварийные шлюзы, еле справились с ситуацией. Центральная диспетчерский переполох, такого еще не бывало. Завтра поднимут хай-речники, спромхозы телелозно-бумажные комбинаты, комитет по охране окружающей среды, рыбоводы и прочее, и прочее. А что с 258? -м? Как доложить мышь такого? Выплавились подшипники, горели полукольца, прорыв в нижней части корпуса. Это предварительно, то, что разглядел через телеглаз со счета. Да, порадуем директора. Ник, привет. Женя? Срочное дело. Нужна документация по 258-му. Паспорт, выходные данные, кто проверял, когда, прочее. Можешь прямо сейчас? Ах, да, сейчас. Ух, не уже совсем. Таким цехом не мудрено. Так, значит, 258 -й. Да, да. Кажется, да. он не был на капиталке. Не был. Подожди, загляну в картотеку. А, вот! Нет, Жени не был. Крутится со дня монтажа. Чья подпись на, на карточке? Юркина или твоя? Тут еще какой-то маленький вопросик сбоку, еле заметен, чернилами. Выцвели от времени вопросит Так, не прячь далеко карточку. Скоро пригодится. Женя. Слушаю. Ну, ладно. А, да, тебе да, не до да, этого, не до этого ладно. мне. Ну, ладно. Говори, все. Говори, две минуты у меня есть. Ты знаешь, ничего не успевает, не мелькает какая-то суета, все, сын отбился от рук. Понимаешь? Понимаю. Ну, Витька меня беспокоит. Такой прохиндей. Просто боюсь за него. Уж и мои слова для него пустой звук, а отца вообще ни во что не ставит. Юрк уже рукой махнул, молчит, хоть трава не расти Два дебила на мою голову. Женя, я прошу, поговори как-нибудь с Витькой. Он тебя уважает, а? Поговоришь, а?